Глава двадцать седьмая. Ниф. Это напоминало пещеру змея Непроглядный мрак, что прижался к ее коже и украл у нее все чувства. Был даже глубже, чем чернота воды, который захлестнул их Левиафан. проклятье зарычал Солмер прямо у нее над ухом. Тесная тюрьма прижимала их плечами друг к другу. «Дерьмо!» По стене что-то грохотнуло. Его кулак, просвистевший рядом с ее щекой. Он был так близко, что Нив смогла с первой попытки поймать его запястье, не дав ему ударить снова. «Солмер!» Она произнесла его имя как приказ, держа в руке его скользкие от крови пальцы. Лишённое зрение, Ниф острее чувствовала запахи. Его хвойный, смешанный с солёным морским, и всё это с густой примесью меди. Она потянулась и другой ладонью коснулась стены. Расколотые кораллы были перепачканы кровью. Оставалось радоваться, что ей не видно, в какое месиво он наверняка превратил руку. Сперва напряженный, соумер как будто обмяк, невидимым, но ощутимым движением. «Мы в ловушке», — сообщил он очевидное. «Его можно убить?» Наверное, стоило бы тревожиться о том, что первым делом ей на ум теперь приходит убийство. Но сейчас Нив было не до таких размышлений. «Когда мы выберемся отсюда, если появится шанс, нельзя!» Твёрдым голосом перебил её Солмер. «Если Левиафан умрёт, Тенеземье окончательно рассыплется!» Стена была слишком шершавой, чтобы по ней сползать. Нив осторожно присела, оставаясь на расстоянии выдоха от ног Солмера и, ориентируясь в темноте, только по ощущениям. Опустившись на усеянный ракушками пол, она прислонилась затылком к зазубренным кораллам. Что он задумал? Ни хрена не представляю. солмер так тяжело вздохнул, что у Нив колыхнулись волосы. Ясно только, что убивать нас он не станет и тебе не навредит. А тебе... Мысль о том, что древний может причинить ему боль, не должна была так разгонять ее сердце. Не теперь, после всего, что ей только что открылось и по-прежнему плавало в воздухе между ними. И тем не менее... мысли с Левиафаном никогда не были друзьями», — ответил Солмир сухо, но с мрачными нотами. «И ему интересна только ты, королева теней». В этих словах сквозил вопрос. отсылавший к тому, что сказала божество, о венце, который выбрала Нив, о ее решении остаться здесь. Но этот разговор мог и подождать. Сперва ей нужно было все ему высказать. Она не плакала. Слезы жгли ей глаза, но она не давала им пролиться. Пусть Солмер и не мог их увидеть. — Ты собирался... пожертвовать мной заговорила ниф не в силах сдержать дрожь в голосе ей и хотелось бы оставаться неуязвимой но он истончил всю ее броню до последней минуты перед открытием сердца древа ты собирался превратить меня в сосуд для королей хулюток тут голос окончательно ее подвел и она глубоко прерывисто втянуло воздух. «Как ты мог?» Я не стал. Почти шепотом, глухим и хриплым. «Я не сделал этого, Ниф». Не смог. «Хочешь еще одну медаль?» Ниф утирала слезы с глаз и носа. «Первую за то, что сберег душу. Вторую за то, что передумал убивать меня в последний миг». «Мы оба знаем, что я недостоин медалей». Солмир повернулся и сел рядом с ней, шаркнув солью, засохшей у него на коже, по рукаву ее плаща. Его плаща! Нив захлестнула желанием сорвать его с плеч, но она не стала. «Одно мы точно знаем оба». Она смахнула слезы тыльной стороной ладони, мазнув его кровью себе по скуле. Я тебе доверяла, Солмир. Прошедшее время она подчеркнула намеренно и оставила слова «тяжело висеть в воздухе». «Я знаю», — пробормотал Солмир. Помолчал и спросил тихо и плавно, будто произнося молитву. «Могу я как-то заслужить это снова?» Нив закусила зубами нижнюю губу, подтянула колени к груди. Да, билось у нее в горле словно поток, перекрытый плотиной. Ее снова окутывало тягостным одиночеством, напоминавшим о том, что в этом подземном мире Солмир оставался единственным существом, хотя бы близким к человеческому. Он собирался предать ее, пусть и передумал. Пусть и поцеловал ее, чтобы отдать необходимую для ее спасения магию. Пусть тот поцелуй и казался настоящим. Я не смогу тебя убить даже ради спасения всего проклятого мира. Ты можешь попытаться вернуть мое доверие. Темнота оставалась непроклятной, но Нив всё равно повернулась к нему лицом. Это будет нелегко. Солмир кивнул. Она снова не увидела, но ощутила движение. «Легко и не должно быть». Они замолчали. И теперь в тишине звучало лишь дыхание. Тепло их тел согревало тесное пространство, превращая сырость земли в тяжелую влажность воздуха. Ниф просунула руку в карман плаща и вытянула кость и ключ. Кость она убрала в сапог. Ключ же немного подержала на ладони, оценивая его вес. Затем потянулась к затылку, пропустила тонкие пряди у основания шеи в колечко и спутала волосы сильнее прежнего, чтобы удержать его на месте. Потом она сняла плащ Солмера, положила рядом с собой. Как только между ними исчезла эта преграда, Их плечи прижались друг к другу, кожа к коже. Свернувшаяся внутри ее магия лениво закружила, будто струйка дыма над погасшей свечой. Но с его стороны никаких действий не последовало. Ничто не тянуло силу обратно из нее. Солмир отдал ей всё и решил больше не забирать. Хотя бы это утешало. они вообще приходили — тихо спросила Ниф. — Короли? — Нет. Солмир шевельнулся, и его жесткие от воды и соли волосы коснулись ее руки. Может, еще были в пути. Я не знаю, как все это работает, как влечет к себе магия. Или они обо всем догадались и поняли, что не смогут нас перехитрить. солмер фыркнул. «Думать так чересчур самонадеяно с нашей стороны. Возможно, у них была причина не приходить и сознательно сопротивляться зову». «Что за причина?» «Не представляю, Невира», — устало сказал он. Ее снова коснулись пряди его волос, когда Асолмер откинулся назад и прижался затылком к кораллам. Но Нив была не из тех, кто легко сдается. Она никогда прежде не позволяла, на первый взгляд, непреодолимым обстоятельствам ввергать себя в уныние. Не собиралась и теперь. Ты сказал, что королей проще всего убить, дав им сосуд. Но есть и другой способ. Тишина. — Есть. — наконец ответил Солмир. Она ждала продолжения. Он молчал. Его плечо рядом с ней казалось каменным от напряжения. Ниф коротко кивнула, демонстрируя решимость, хотя он не мог ее видеть. Тогда так и поступим. Напряжение из его мышц немного ушло. Солмир едва заметно расслабился. Маленькое пространство делало прикосновения неизбежными, и они оба с этим смирились. Чувство другого человека рядом ослабляла тиски темноты и даже подбадривала. Ниф нервно поводила пальцем по тонкому полотну ночной сорочки. Я видела Ред, пока была внутри древа. Видела? Она тоже как-то оказалась там. Думаю, древо призвало ее, как только я вошла. Она что-то говорила о ключе. Ниф подняла руку и потрогала тот, что вплела себе в волосы. И сердце древа дало мне свой собственный. «Дало тебе ключ?» солмер казался озадаченным. «Я не уверен, что понимаю смысл этого, если честно». «Не ты один», — пожала плечами Нив. «Он просто был у меня в руке, когда я вернулась». «Когда ты решила вернуться», — пробормотал Солмир. Невысказанный вопрос снова завис у нее над головой, словно занесенный топор. Ключ из сердца древа скользил по ее шее, пока Ниф поудобнее устраивалась среди ракушек на твердом полу, приятно холодным по сравнению с царившей в их коралловой камере духоте. Она не стала ничего говорить. Если он хочет услышать ответ, ему придется спрашивать напрямую, а не интонациями и паузами. почему ты так поступила в голосе у него сквозило недоверие но еще и нечто вроде восхищения ты могла пойти домой ниф почему не пошла она и сама до сих пор не знала почему не была уверена настолько чтобы суметь облечь чувства в слова все что у нее было это ощущение Неизгладимая уверенность в том, что ей нужно сделать здесь что-то еще. Понимание того, что отправься она сейчас домой, последствия не заставят себя ждать. Быть может, они не коснутся ни ее, ни тех, кто ее окружает, но кого-то коснутся. За ошибки необходимо платить, и час расплаты рано или поздно наступает. «Потому что пока живы короли, я отсюда не уйду», — наконец сказала она. «Мы не уйдем». Услышав это «мы», Солмер отодвинулся от стены и сел прямо. Воздух колыхнулся, когда он кивнул. Потом снова от движения, с которым он задел ее руку своей. «Ниф, я... Черт, это было больно!» Она пошарила в темноте, отыскала его запястье и пробежалась пальцами по тыльной стороне его кисти. Они стали скользкими от крови, как только добрались до того, во что солмер превратил свои костяшки. Он снова выругался и отпрянул. «Тени меня, раздери, женщина!» «Что в словах «черт, это было больно» навело тебя на мысль в меня вцепиться?» «Прекрати скулить!» — буркнула Нив. Она осторожно ощупала его пальцы. Один оказался согнут под неестественным углом. Ты сломал палец, когда врезал стене. Стена это заслужила. Нужно совместить кости, если ты не хочешь, чтобы он сросся кривым. Мне кажется, что кривой палец — это меньшее из моих. Провались я тени, меня раздери в глубочайшие недра земли, там останься! Ниф отпустила его палец, уже с правильно лежащими костями. Солмир не мог видеть ее лица, но она все равно одарила его самодовольной усмешкой. «Скоро распухнет». «В самом деле?» — ядовито проворчал он. Тем не менее Ниф почувствовала, как он сгибает пальцы у нее на колени, прислушиваясь к ощущениям. «Тогда мне, наверное, стоит снять это кольцо». «Пожалуй». Он убрал руку с ее ноги и через мгновение нашел пальцами ее ладонь, чтобы что-то в нее вложить, что-то круглое и холодное. «Подержи у себя», — сказал Солмер. Ниф сжала кольцо в кулаке, а потом надела его на большой палец.